Путь оказался не близкий. Прошагав под городом более часа, мы вышли на поверхность, в каком-то заброшенном парке. А там Риая перепрыгнула через стену легко, меня перенес Юрао, и мы направились к наемным повозкам. «Разделимся здесь. И учти, что Дэя себя защитить не сможет», — шепотом сообщил офицер. «Поняла уже!» — Ри усмехнулась и взяла меня за руку. «Встречаемся в красном жуке?» «Нет, давай у мертвеца!» «Фу! А что делать? Наша служба не всегда приятна!» Невозмутимо пропел Юрао и направился в сторону замызганных повозок. Наше появление было встречено вялым оживлением. Все же из города в такое время мало кто отправлялся, а по городу этим повозкам перемещаться было запрещено. Выбрав наименее грязного возницу, офицер вальяжно подошел к нему. «Три до пригорода!» сообщил ныне белокожий, темноволосый и красноглазый дроу, который теперь был почти неотличим от вампирского племени. «Для дам место с комфортом?» — полюбопытствовал Возница. «Перебьются!» — насмешливо ответил Юрао, смерив нас презрительным взглядом. Дальше началось нечто. «Да пошел ты в бездну!» — фыркнула Риая. «Я себе и побогаче кого на вечерок найду!» Возницы захохотали. Потом в толпе послышалось, «А чего, права, девка, у троллей сегодня праздник, большой куш обмывают!» «Вот к ним мы и поедем!» Рина направилась к тому самому вознице, потащив меня за собой. «Быстрее ветра, милейший!» Возница на своих четырех конечностях проковылял к повозке, впрягся и крикнул. «Держитесь, дамочки, а мы едва сесть успели!» Путешествие вышло головокружительным. На парочке поворотов я непременно вылетела бы, если бы не дроу, которая в итоге была вынуждена обнять и не отпускать. И мы мчались по извивающейся, как змея, лесной дороге, мимо мертвых деревьев, где завывали утратившие разум оборотни, иной раз провожая светящимися желтыми голодными глазами. Потом возница сбил какое-то умертвие, но не остановился. Эти проклятые кентавры никогда не останавливаются, вследствие чего и работают исключительно на междугородних путях. А потом впереди показался мертвый город, в котором по договору с ночной и дневной стражей располагались все преступные элементы, коим запрещалось устраивать попойки в столице приграничья. Но повозка остановилась даже не на въезде, нет, нас промчали по улицам городка затормозив у корчмы, откуда доносились крики пьяных, вопли, звон разбиваемой посуды. Едва возница остановился, я шепотом спросила Ури: «А кто платить будет?» «Еще бы, женщины нашей профессии платили бы за себя!» возмутилась Риая. «Смотри и учись!» И стройная ножка, обтянутая черными брючками, как чулками, легла на край повозки, после чего Ри, Громко крикнула. «И кто позаботится о прекрасных дамах?» «Чувствую, мне будет весело». И я утвердилась в своих предположениях, когда дверь в корчму не просто растворилась. Она слетела с петель, и в дверном проеме показался огромный тролль-наемник. «Какие леди!» — завопил он громовым голосом. «Малышки!» «Сегодня вы мои гости!» «Да как скажешь, милый!» Пропела Ри, протягивая ему ладошку с черными коготками. На моих руках были перчатки. Тролль отреагировал мгновенно, бросив возницы золотой, пойманный тем в полете, и подхватывая Ри. Я торопливо спустилась сама, не испытывая ни малейшего желания, чтобы меня облапили. Но едва удалось почувствовать опору под ногами, меня тут же схватили, перебросили через плечо, причем на другом троллевом плече визжало отделанного восторга Реая, и в таком положении нас потащили в кабак. Нет, частный сыск все же дело сложное и малоприятное. В корчме было громко, грязно, отвратительно даже. Подавальщицы здесь Явно не торопились столы вытирать, а поломоек не было вовсе. Зато такого количества клиентов зуб дракона не видел никогда. Да уж, оказывается, у нас очень даже респектабельное было заведение. — Кого я принес? — завопил тролль. — Гром! — пьяным ревом ответили ему. А затем нас водрузили на стол. И тяжело опустившийся на скамью тролль, схватив кружку, Рявкнул. «Красотки!» И все выпили, видимо, за нас. Но если Ри стояла гордо расправив плечи и кокетливо выставив ножку, мне хотелось провалиться сквозь стол. Но когда за нас третий раз выпили, смотреть троллю надоело, и нас, тащив со стола, устроили на коленях. Каждой досталось по одному. «Красивые!» Обдавая парами перегара, рычал тролль. «Люблю красивых! Я рыхар. Мы пытались смущенно улыбаться и не морщиться при этом, едва тролль вновь приложился к деревянной кружке. Реая указала мне на одного из посетителей этого заведения, Панура, сидящего в углу и явно не участвующего в общем веселье. Я все поняла и попыталась встать. «Куда?» — зарычал Рыхар. — Она скоро вернется, — заверила его Ряя, поглаживая по мерзкой морде. Меня отпустили, и, лавируя между разошедшимися троллями, я подошла к тому, кто просто пил, не для того, чтобы отпраздновать, а чтобы забыться. Но едва подошла, так и застыла на месте. Конкретно этого плосконосова, с тяжелой серебряной серегой в ухе я уже встречала в зубе дракона, В тот самый вечер, когда меня провожал шейдер. Браги мне! прохрипел тролль, ощутив мое присутствие. Потом вскинул голову, вгляделся, разочарованно выдал. А, ты не из этих. Вали, мне сегодня хочется просто напиться. Но я осторожно обошла стол и молча села напротив, стараясь даже лишних движений не совершать. Че, глухая? взревел тролль. «Пошла отсюда, прошмандовка!» Не пошевелившись даже, я сидела и думала. В тот вечер как-то слишком нагло действовали тролли, и меня, увидев, этот сразу сказал «девица». А они обычно сначала угостить пытаются, и уже затем пристают. Но нет, этот намекать начал сразу. А не из-за цвета ли моих волос? «Чего вылупилась?» — неистовал чистокровный тролль. Я улыбнулась, не показывая зубов, которые у меня обычные, а не острые, как полагалось по моему образу, и с сочувствием спросила, «Вы потеряли кого-то, близкого?» «Бабах!» — тролль водрузил кружку на стол с такой силой, что та раскололась, и в мощной лапе осталась только ручка, а потом он вдруг заплакал. Затрясся всем своим могучим телом и, уронив голову на сложенные на столе руки, горько и почти беззвучно рыдал, без слез, но так искренне. Пьяные слезы, я такое уже видела, и знала, что сейчас он начнет говорить. Начал. «Пьют они!» — сквозь рев начали прорываться слова. «Пьют! Золото получили! А кто мне брата вернет? Кто?» «Он погиб?» — тихо спросила я. «Погиб!» Тролль ударил себя в грудь. Сердцем чую, что погиб! Сердцем! И он снова заревел. Я же заметила вошедшего, переодетого Юрао, который прошел и сел неподалеку от нас. И я молчала, потому что по опыту уже знаю. Теперь нужно просто молчать. Молчу, а тролль заговорил. Мне это дельце сразу не понравилось. Хоть и выглядело простецки, дальше некуда. Всего дело. Ищем девчонок, развлекаемся хоть по одному, хоть все разом. Да, относим к заказчику. Дельце-то приятнее некуда. А потом гля, а те, с кем развлекались, по городу трупами находят. То здесь, то там. Гнилое дельце, да. Я это нырку сразу сказал, а тот все золото да золото. Да от таких делов не отказываются. Проклятие острова поноса... Так и крутилось у меня на языке, но я сдержалась и продолжала молчать, стараясь, чтобы мой взгляд выглядел участливо. И тролль продолжил. А клиент-то гнилой, мужиком прикидывался, а сам баба, потом эльфийкой темной, тоже прикидывался. Нырк по ней еще и сохнуть начал, да в кабак этот, который золотой петух. «Золотой феникс?» — подсказала я. Ага. Этот петух, он туда к ней и попёрся с вином эльфийским. Пять бутылок в ресторации у дороги скупил, и айда в золотой петух. Но я сейчас думала исключительно об одном. У дороги небольшая ресторация, специализирующаяся на качественной еде для тех, кто не готовит сам. Для таких, как наш директор, например. Но у них никогда не продают столь дорогие сорта вина? как эльфийская. Никогда! Так откуда там могли взяться пять бутылок? Разве что это те самые бутылки, что купила леди темная эльфийка, винной лавке мастера Гровоса. И можно предположить, что в дополнение к ужину сомнительных свойств полагалось еще и вино. Но его увидел и скупил пылающий страстью тролль. И пылал он страстью не к темной эльфийке, которая сама собиралась пробраться на территорию Академии, а к собственному заказчику. И что случилось? Заметив, что пауза затянулась, спросила я. Больше я его не видел, глухо ответил тролль. А я четко поняла одно. Наш таинственный убийца находится в гостинице «Золотой Феникс». И, вероятнее всего, тролль, сам того не зная, опоил своего заказчика. Тот утратил осторожность. Выдал собственную личность и после был вынужден устранить свидетеля. «Мне пора!» — сказала я, поднимаясь и собираясь подойти к Юрао, дабы сообщить о собственных умозаключениях. Но в мои планы вмешался тролль. «Куда?» — взревел тупоносый. «Сиди здесь! У меня есть деньги! Слышала?» «Да слышала, слышала!» — испуганно ответила я. «Но мне правда пора!» Юрао уже поднялся и направился к нам, Но тут случилось то, чего я совсем не хотела. Тролль подскочил, схватил меня за руку, а вторая его ладонь понеслась к моему лицу. В стремлении ударить по щеке вспыхнуло адово пламя. Рука тролля была перехвачена, сжата до хруста костей и вывернута. Сам тупоносый мою ладонь отпустил от боли и взвыл, падая на колени. В то же мгновение, На появившегося лорда Тьера бросились все сотоварищи тролля, и, глядя на эту озверевшую толпу, я самым подлым и коварным образом произнесла «Таэка, Акаха, Махахаэре, во имя бездны они этого заслужили, и мне было ни капельки их всех не жаль, когда тролли побросали свое оружие и присели, схватившись за животы. Проклятие острова поноса действует сразу, мгновенно и крайне жестоко. И да, является запрещенным. Одна проблема. Стоило подумать о запахе. Ну и о том, что крайне глупо произносить запрещенные проклятия в присутствии лорда-директора. И магистр медленно повернулся ко мне и с высоты своего роста окинул более чем неодобрительным взглядом. — Адептка! — хриплый голос лорда тиера был превосходно слышен в абсолютной тишине. Царящий в корчме после произнесения мною проклятия. Вы меня поражаете. Я же не в силах ответить, собственно, лорду-директору, пробормотала, обращаясь к Юрау. А пригласите меня на ужин в Золотой Феникс. Дроу все понял сходу и подмигнул. Взметнулось адово пламя.